Глава 15. Крис любил устраивать необычные свидания, а я до сих пор не могла поверить в реальность произошедшего. Внутри боролось сразу несколько чувств. С одной стороны, я была счастлива и окрылена, а с другой, словно запрещала ощущать это в полной мере, чтобы потом не умирать от боли, если все испорчу, как было с Гарри. К тому же Крис мне нравился гораздо больше трусливого доктора, И потерять его будет глобальной ошибкой. Я не знала, куда поведет меня Кристофер, поэтому уже несколько часов не могла придумать, что на себя надеть. Жалко, что из-за лишнего веса я не могу меняться нарядами с ребекой. Давно пора завести толстую подругу с хорошим чувством стиля, чтобы влезать в ее платье и брать-поносить. Сейчас приходилось выбирать из того, что есть. Либо вишневое платье с пышным подолом, либо черное. Последним я была на свидании с Антонио, а значит, оно отпадает, потому что испытываю к нему отвращение. В итоге примерила Вишневая и влюбилась в него заново, потому что платье оказалось мне слегка велико, доказывая небольшой результат борьбы с лишним весом. Поражать! – выкрикнул попугай, внимательно следивший за моим дефиле перед зеркалом. «Ну уж нет, дружок, с едой покончено!» – гордо сообщила я. Мне нравилось видеть изменения в себе. Они придавали уверенности, которая как никогда нужна для сегодняшнего вечера. «Триша, ты невероятно выглядишь. Я увидел тебя издалека и не смог оторваться», – произнес Крис на одном дыхании. По его изумленному выражению лица я поняла, что молодой человек не врет. Он был, как всегда, стильно одет, в коричневых брюках и в тон куртке с меховым воротником. «Я угадала с одеждой? Мы же не пойдем кататься на лошадях или плавать в лодке?» Сразу спросила я и покрутилась вокруг себя, чтобы показать, что эти занятия не подойдут для моего шикарного платья. «Лошадей оставим на потом. Сегодня у меня для тебя есть кое-что особенное», засмеялся Крис. Я же в тот момент задумалась о его словах, о совместном будущем. Еще ни один парень ничего не планировал со мной заранее. Получается... Крис хочет, чтобы мы вместе проводили время и дальше. От этих мыслей по телу пробежала теплая волна. Мы подошли к маленькому ресторанчику с выпуклой крышей. Метр дотель словно узнал Кристофера и едва заметно кивнул. У нас тут же забрали верхнюю одежду и повели по узкому коридору. За стенами раздавалась ритмичная и чувственная музыка. По ней я догадалась... Что молодой человек привел меня посмотреть на самый волшебный танец танго. Не так давно мы делились друг с другом мечтами, и я рассказала, что с детства хочу научиться танцевать именно это направление. Почему-то мы продолжали идти вглубь коридора, все больше отдаляясь от приятных звуков экспрессии. Наконец очутились в уютном помещении с большим столом посередине, на котором лежало какое-то полотно. Подойдя ближе, увидела песок. И все поняла. «Я думала, ты решил отвести меня на танго», произнесла я, не скрывая разочарования. «Это было бы слишком просто. А вот нарисовать на песке такую же страсть и энергетику куда интереснее». С азартом ответил Кристофер. Я попыталась скрыть истинные эмоции и подошла к будущему объекту творения. Сопровождающий провел нам небольшой инструктаж и превращать его в интересные рисунки. Крис как ребенок. Моментально включился в процесс и начал выводить очертания мужчины и женщины. Я не умел рисовать. Поэтому вдвойне расстроилась такому сюрпризу от своего бойфренда. Рядом с горячей парочкой Кристофера я пальцем вывела лицо кошки, а затем туловище какого-то пегемота. Мой спутник подумал, что я разминаюсь и для забавы решил нарисовать этого уродца. Но он на самом деле... это самое большее, на что я способна, на что способна моя творческая натура. «Давай я тебе помогу», – ласково произнес Крис и встал сзади меня. Он накрыл мою руку своей и начал уверенно двигать по песчаному холсту. Когда все это происходило, я почувствовала незримую магию, атмосферу влюбленности и искренности момента. Кристофер осторожно касался частей моего тела во время рисунка, и мне уже начал нравиться процесс, потому что мы мило общались, играли в песочные поединки и рисовали то, что первое придет в голову. Крис был похож на меня, и мне нравилось узнавать его ближе, с каждым разом. Только я полюбила песочное занятие, как Метрдотель зашел в маленькую комнатку и снова кивком головы обменялся сигналами с фотографом. «Я думаю, ты уже проголодалась, и мы можем поужинать?» спросил Кристофер. «Конечно. Я всегда предпочту еду любому занятию. Поэтому Крис мог бы и не спрашивать, а сразу вести к столику с вкусными блюдами». Когда мы шли по коридору, музыка становилась громче, Давай понять, что фотограф все же оставил на десерт танго. А я своими недовольствами чуть не испортила наш вечер. Оказавшись в зале ресторана, я была шокирована. Огромное количество людей сидели за маленькими столиками, наслаждались вкусными блюдами и любовались танцами. А на фоне танго крутилась видеозапись с нашими песочными шалостями. Все выглядело как профессиональное шоу, в котором мы приняли непосредственное участие. Меня охватил восторг от осознания, что все эти люди пришли посмотреть... на профессионалов песочной живописи, а увидели наши с Крисом совместное творчество. Молодой человек пошел на это, чтобы удивить меня, и ему удалось. «Крис, у меня нет слов. Ты такой романтичный!» – воскликнула я, забыв о приличном поведении. Несколько людей недовольно посмотрели в нашу сторону, ведь их внимание отвлекли от волшебного зрелища. Кристофер не ответил, зато тут же поцеловал меня, сладкими, чувственными губами. Этот вечер запомнится мне надолго. Мы не могли оторваться друг от друга ни на секунду. Даже когда закончилось песочное представление, еда и даже мое любимое танго, я боялась, что из-за своего романа Арчи и Ребекка забудут обо мне, а сама из-за свиданий с Крисом забыла о Тимме. И если у меня было много друзей, то у Тимы я одна». Иногда он ходил с коллегами-программистами выпить пиво в баре, но дальше рабочих отношений не заходило. Тимми так и остался несуразным ботаником, с которым никто не хочет общаться. и Я тоже не слишком изменилась внешне со времен школы, но научилась располагать к себе людей другим способом. Мне было грустно, что Тиму так и не удалось внести в свою жизнь хоть немного перемен, и я не знала, как ему можно помочь. Я всегда звала его пойти куда-нибудь с нами, но если посиделки намечались не дома, приятель отказывался. Он был домашним зверьком, который чувствовал себя комфортно только в стенах родного дома, ну или моего. Хотя в последний раз в баре молодой человек меня удивил, в нём будто проснулся новый Тимми, который не прочь даже подраться с незнакомцем. «Привет, мой любимый телохранитель. Давно тебя не слышно», — сказала я в трубку. Набрав номер друга. «Привет, Ри. Это ты все пропадаешь со своим новым парнем. Доктор, фотограф. Ты решила собрать все профессии?» Усмехнулся Тим. «Приходится, раз программисты не обращают на меня внимания». Кокетливо сказала я, не знаю с чего, решив пофлиртовать с другом. «Ты познакомилась с программистом?» «На какой операционке он работает?» Как всегда, не понял намек Тиме. И поддержал только профессиональную тему. «Забудь», – засмеялась я, до сих пор умиляясь наивности приятеля. «Ты сегодня занят? Может быть, куда-нибудь сходим?» «Пошли, конечно. Только давай вдвоем, без твоих подруг. Мне стыдно после последнего раза, когда они видели, как меня вырвало около бара», – попросил Тимми. «Поверь мне, они были так пьяны, что ничего не помнят», – заверила я молодого человека. Но пойдем вдвоем, потому что девочки заняты. Тогда заходи ко мне, мама по тебе соскучилась, и хочешь, чтобы ты продегустировала ее новое блюдо. Там много мяса и специй, соблазнительно произнес Тим. Скоро твоя мама займет твое место в моем сердце. Она знает, как сделать меня счастливой, пошутила я. Дом семьи Льюис был для меня таким же родным, как и мой собственный. Мы зависали там еще со школьных времен, и, честно говоря, в нем мало что изменилось с тех пор. Миссис Льюис обожала готовить и кормить меня разными вкусностями, за что я обожала ее. Раньше она всегда давала Тиме с собой в школу два контейнера с едой. Один для него, другой для меня. Однако в юношеские годы у приятеля был плохой аппетит, и он часто отдавал мне свой ланч. Таким образом, я съедала три порции. потому что моя мама тоже каждый день снабжала меня обедом. Обычно мы сидели за самым дальним столиком у мусорки и тихонько ели, стараясь не делать резких движений и не издавать лишних звуков, чтобы нас не заметили. Иначе с задиры нашего класса не упустили бы возможности поиздеваться над нами. Как только я переступила порог дома Льюисов, в нос сразу ударил божественный аромат вкусной еды. Миссис Льюис, как всегда, была на высоте. Уже по запаху я понимала, что мой желудок ждет праздник. «Триша, привет, моя сладкая!» Засуетилась мама Тимми. «Проходи скорее, пока все горяченькое». Я быстренько разделась, вымыла руки и прошла на кухню. На тарелке меня уже ждал сочный кусок запеченного мяса со специями и картофельный гарнир с овощами. Мне не терпелось приступить к еде, и я даже не стала дождаться Тими, Когда он зашел на кухню, мне не удалось выговорить приветствие с набитым ртом. И я лишь кивнула. «Милый, садись, тоже покушай», – пригласила за стол сына миссис Льюис. «Спасибо, я не хочу», – отказался приятель. Но на стол сел, чтобы составить мне компанию. «Тебе нужно набираться сил. Ты же записался в тренажерный зал». Продолжила уговоры женщина. «Серьезно?» – удивилась я. «Почему мне не рассказал?» Тимми что-то промямлил, желая увильнуть от темы. И мы с миссис Льюис решили оставить его в покое. Я попросила маму друга рассказать пошаговую инструкцию приготовления этого божественного блюда, и она с удовольствием стала делиться рецептом. «Ты правда записался в зал?» – спросила я Тимми, когда мы оказались наедине в его комнате. Она совсем не изменилась со времен школы. На стенах даже висели плакаты тех времен. Да, но я туда не хожу, признался молодой человек. Почему? Один раз пришел и увидел, что все такие накачанные, а я дохлик, и мне стало стыдно. Не представляю, как ты смогла перебороть себя. Горжусь тобой, искренне сказал приятель. А в какой зал ты записался? В твой. Думал, будем вместе заниматься. Но это оказалась плохая идея. Очень даже хорошая. Давай, в следующий раз приходи, вместе потренируемся. Я теперь знаю, как управляться с тренажерами, и все тебе покажу. Загорелась я. Мне очень хотелось поиграть в тренера. Может быть. Пожал плечами Тимми. Мы немного поиграли на приставке в Инжастис, в которой я постоянно проигрывала. Тим никогда не поддавался мне в играх, потому что не считал меня девочкой, с которой надо быть поласковее. «Мы всегда были на равных, как два парня, только однажды вели себя, как мальчик и девочка. Но это было очень давно». «Ты никогда не думал съехать от мамы?» – осторожно спросила я, заранее не зная, обидит ли мой вопрос приятеля или нет. «А зачем?» – искренне не понимал Тимми. «Чтобы дом был только в твоем распоряжении, и ты мог приглашать в гости девушек, например». «Мне некого приглашать, кроме тебя», – немного печальным тоном сообщил друг. «Но рано или поздно появится. Может, даже такая независимость поможет тебе стать более уверенным в себе?» – мягко сказала я. «Сомневаюсь, что я могу кому-нибудь понравиться», – коротко ответил Тимми. «Мне стало жаль друга еще больше. Уж кому, как не мне известно. Как это ужасно, когда тебя сжирают собственные комплексы». Я смогла хоть немного выбраться из этого болота и хотела, чтобы и друг сделал попытку. «Что за бред, Тимми? Ты красавчик! И обязательно встретишь свою любовь!» Подбодрила я друга и подошла ближе, чтобы его рассмотреть. У Тима действительно были обаятельные черты лица. Большие голубые глаза, аккуратный носик и ротик, которые делали его похожим на ребенка, Густые светло-русые волосы, которые он, к сожалению, редко мыл, и они поблескивали от грязи. Если бы более тщательное отношение к своей внешности, он точно смог бы стать плейбоем и влюбить в себя любую. «Во-первых, избавимся от этого», сказала я и сняла с носа Тимми уродливые очки. Затем взлохматила ему волосы. «Во-вторых, почаще мой голову. У тебя еще в шине устроили там колонии?» Я потянула приятеля вверх, чтобы он поднялся. и изучила его с этого ракурса. Тимми правда был красавчиком, и почему мне раньше не приходило в голову поработать над его стилем? «Полегче, Аполлон! От вашей красоты у меня закружилась голова!» Шутку сказала я и изобразила приступ головокружения. Тим улыбнулся и не горбись, приказала я и друг послушно выпрямился. «Если уж я начала ходить на свидание со своим жирным телом, то Тиме это точно удастся».